благодарности. Все слова в этой книге только мои и ничьи больше, а вот догадки, предположения и идеи в основном принадлежат другим людям. Я в огромном долгу перед теми, кто столь щедро делился со мной своими мыслями и открытиями. Одни терпеливо отвечали на долгие расспросы и присылали статьи и книги, другие оказывали моральную и практическую поддержку, Третьи вычитывали и критиковали черновые варианты отдельных глав. Всех этих людей я искренне благодарю за оказанную помощь. Среди них Терри Андерсон, Кристофер Беткок, Роджер Бейт, Лаура Бедзик, Роджер Бингхэм, Маник Батшхоф-Малдер, Марк Бойс, Роберт Бойт, Сэм Бриттон, Стивен Будиански, Стефани Кэбботт, Элизабет Кэждан. Наполеон Шаньон, Брюс Чарльтон, Дора Течени, Джереми Черфас, Леда Космидес, Хелена Кронин, Ли Кронг, Клайв Круг, Брюс Даковски, Ричард Докинс, Робин данбар Пол Экман, Вольфганг фикеншер Роберт Фрэнк, Энтони Готлиб, Дэвид Хейк, Билл Гамильтон, Питер Хаммерштайн, Гаррет Харкин, Джон Хартунг, Ташиказу Хасегава, Кристен Хоукс, Ким Хилл, Роберт Хинт, Марико Хираива, Дэвид Хиршлайфер, Джек Хиршлайфер, Аня Хелберт, Магдалена Хуртадо, Ламар Джонс, Хиллард Каплан, Чарльз Кеклер, Боб Кентридж, Десмонд Кинг, Мел Коннер, Robert Layton Brian Leit Mark Lilla Tom Lloyd Bobby Low Michael McGuire Roger Masters John Maynard Smith Jim Mesher Jeffrey Miller Bram Mitchison Martin Novak Eleanor Oström Wallace Raven Peter Richardson Adam Ridley Alan Rogers Paul Romer Gary Ranciman, Miranda Seymour, Steven Shannan, Fred Smith, Vernnon Smith, Lyle Stedman, James Steele, Mike Taylor, Lionel Tiger, John Toby, Robert Trivers, Colin Touch, Richard We Webb, Jo Williams, Margot U Wilsonson y Robert Wright. Для меня было честью видеть этих блестящих ученых за работой. Надеюсь, что сумел воздать должное их взглядам и убеждениям. Я чрезвычайно признателен моим агентам, Фелисити Брайан и Питеру Гинсбергу за их терпение и ценные советы, редактором и вдохновителем из издательства «Викинг Пингвин», Рави Нирчандани, Клэр Александр и Марку Стеффорду. а также редактором ряда газет и журналов, любезно выделившим место для апробации в печати некоторых моих идей. Чарльзу Муру, Редмонду О. Хенлону, Розе Бойкотт и Максу Уилсону. Но главное, я хочу выразить искреннюю и глубочайшую благодарность моей жене, Анне Херлберт, за все, что она для меня сделала.